Глава двадцать вторая Дайну не требовалось повторять дважды или объяснять, что от него требуется. Он влетел в комнату, заметил цель и рубанул, прежде чем женщина слева закончила разворачиваться. Сталь вошла в шею и почти отделила голову, засев позвоночники. Качнув клинок, чтобы расширить рану и высвободить его, Дайн замахнулся для второго удара. но он не потребовался. Женщина упала на пол и замерла, истекая черной кровью. Комната мгновенно наполнилась неприятным резким запахом. Тем временем Эл перерубил вторую женщину пополам и, не обращая на нее больше внимания, прыгнул к третьей. Дайн с удивлением и ужасом увидел, как на затылке той вдруг раскрылась широкая, заполненная зубами пасть. Суставы рук Вы вернулись с сухим хрустом, и женщина запрыгнула на кровать, оказавшись прямо на спящем Сигале. Альтахирес не проснулся, очевидно, он был усыплён магией, как и его наёмники. Эль рубанул по женщине целью в голову, но та быстро откинулась назад и прыгнула пружинисто, оттолкнувшись руками и ногами. Пасть раскрылась шире, и чудовище обрушилось на демоноборца. Однако впиться зубами у неё не удалось, ибо наборец встретил тварь раскрытым силовым щитом. Женщина сползла по нему, как по стеклу, и упала на пол, но тут же вскочила, правда, на ноги и на руки, словно огромное насекомое. Её повёрнутое к полу лицо не было видно дайно, но широкая пасть внушила настоящий ужас. Она словно делила голову пополам. Трудно даже было представить, где там ещё помещались мозги. Чёрные волосы разделились на пряди и шевелились словно щупальца. Княвойный офицер узглянул на убитую им женщину. Неужели она была таким же чудовищем? Эл отскочил в сторону, когда женщина прыгнула на него. Мяч мелькнул в воздухе, с хрустом вошёл в спину твари, и та с воплем рухнула на пол, но удар не убил её. Она забилась, суча руками и ногами. Теперь было видно перекошенное злобой и болью лицо. Нигромант наступил на грудь поверженного существа тяжёлым сапогом и уверенным вертикальным движением вогнал покрытое символами лезвие в сердце. Женщина издала сдавленный хрип и замерла, раскинув конечности. На ковре расползалось чёрное пятно. Запах в комнате усилился, так что стало тяжело дышать. Дайн приложил к носу ладонь, но это не помогло. Ему хотелось выйти из спальни, но он не мог сделать этого, пока в комнате находился демоноборец. Тот же первым делом откинул волосы на двух других убитых женщинах. У обеих на затылках обнаружились пасти. "Что это за твари?" стараясь глубоко не вдыхать, просепел Дайн. "Футакуси", отозвался легионер, поднимая с постели спящего Азара Сигала. "Так их называют на востоке, в землях Зиттов". Но водятся они где угодно. Надо вынести его на свежий воздух. Здесь атмосфера отравлена. Дайн испытал настоящее облегчение, когда они вышли из спальни и начали спускаться по лестнице. Некромант уложил сигала на прилавок. — Он очнется? — спросил Дайн. — Конечно. — А охранников их не надо сюда снести? Легионер пожал плечами. — Займись, если охота, но им особо ничего не грозит. Разве что головная боль по утру. Так что это были за женщины? спросил помолчав Даин. Никогда не слыхал про таких монстров. Да, они нечасто встречаются. Думаю, их породили сами жертвы. Демонаворис похлопал затянутой в перчатку рукой по спящему альдахирцу, желая вернуть свою природу, они забрали кровь настоящих людей. на себе её перелить не смогли. Вернее, перелить, наверное, смогли, но это ничего не изменило. Они остались теми, кем стали благодаря угрю. А женщины, которых они убили, должно быть, что-то подхватили от них во время эксперимента. Думаю, их заразила магия мёртвого озера. "Секреция вашей проматери не нейтрализует колдовство чёрной крови звезды, а преобразует её". Полагаю, в данном случае трансформация породила Фу так кусе. Но почему женщина? Помолчав, задал вопрос Дайн. Их было проще использовать. Думаю, ганцы завлекали проституток. Офицер кивнул. Да, похоже, Демонаборц был прав. Но оставался один момент. Значит, троих мы убили, задумчиво проговорил Дайн, глядя наверх, где остались тела чудовищ. Троих, да, подтвердил некромант. «А сколько еще таких женщин в городе?» «Без понятия». Этот ответ не удивил Дайна. Он ожидал его услышать. «Где они могут прятаться?» спросил офицер. «В любом месте. Вокруг полно пустых домов. Их легко обыскать с помощью солдат». «Надо это сделать. Утром же советую поручить это городской страже». Дайн вздохнул. «По крайней мере, понятно, как они попали в Аль-Тахир». просто просочились сквозь стены. Да, с этим ясно, согласился Л. Думаю, я должен переговорить с капиталом, но не сейчас. Сейчас надо отдохнуть. Мы сделали своё дело. Сигал жив, монстры мертвы. Остальным займёмся с восходом солнца. Что просто оставим его здесь? удивился Дань. Вместе с трупами этих, как их, футакуси? Замесь этим? махнул рукой Ник Романд. А я возвращаюсь в гостиницу. Ну я должен везде тебя сопровождать. Дилемма, да? Усмехнувшись, Эл направился к выходу. Вот что бывает, когда подчиняешься приказам. К счастью, я лишён этого сомнительного удовольствия. Он вышел на улицу, оставив распростеренного Дайна посреди погружённой в темноту лавки.